Глава шестьдесят седьмая Майор внутренней службы Евгений Гаврилов предпочитал музыку без слов. В его машине звучала специальная подборка. Никаких слюнявых песенок. Чистая мелодия, иногда дополняем... Чистая мелодия, иногда дополняемая лишь вздохами, стонами, вскриками. Они выскакивали из звуковых волн, подобно дельфинам над поверхностью моря, пробуждая воображение. В такие минуты мысли майора концентрировались на прекрасной госпоже, с которой его свела судьба. Полина, длинные локоны чёрных волос, режущий взгляд карих глаз, манящая страстью тела и карающая рука с плетью. С ней он раскрепощается и ничего не стыдится. Она понимает его и делает так, как ему нужно. Она помогает раскрыть его тайные желания и получить наслаждение, пройдя через боль. С ней не зачем притворяться. Не то что с бывшей супругой, та сочла его извращенцем, как только увидела аксессуары, которые он приобрёл. А когда он показал фильм, где они применяются, жена вообще взбесилась, забрала сына и вернулась к родителям. Полина другая, она женщина-повелительница. Она не только бесподобна в любовных играх, но и умна. Ей удалось провернуть сложное дело и заработать огромные деньги. Насколько же он несовершенен по сравнению с ней? Его госпожа давно была деньги, а он ещё нет. А ведь он ползал у её ног и клялся, что сделает её богатой. И сделает. Его план тоже сработает. Деньги он получит от заключённого бондаря, который обманул своих подельников. Как заместитель начальника СИЗО по режиму и охране, он несколько лет защищал грабителя, гарантировал ему досрочное освобождение. Тот отблагодарит, поделится краденым, как только выйдет по УДО. Об этом плане он и рассказал Полине. Проницательная госпожа убедила его, что благодарность легко забывается, и людей держит в узде только страх. Сейчас зэк боится, что его отправят в колонию на расправу, а когда выйдет на свободу, плюнет на обещание. Его надо повязать новым страхом, страхом разоблачения. Пока он в полной власти Гаврилова, он должен убить человека. Кобо и как она скажет. Гаврилов вывезет за кость тюрьмы и вернёт обратно. Для следствия стопроцентное алиби, а у Гаврилова останется видеозапись убийства. Запись будет крючком страха, за который он сможет дёргать заключённого всю жизнь после освобождения. Так и сделали. Сначала один раз, потом второй, потом третий. Столько, сколько требовала из госпоже, замначальника прижиму и охране. Был одним из немногих, кому разрешался въезд на территорию изолятора на личном автомобиле. Этой привилегией Гаврилов и воспользовался. Предварительно он перевозил заключённого в санчасть, обеспечивал индивидуальную палату. Оттуда тайно забирал вечером, а ранним утром возвращал обратно. Схему убийств разработала Полина. Профессиональному угонщику Бондарю не составляло труда проникнуть в нужный автомобиль и затаиться за водительским креслом. накинуть удавку и задушить женщину тоже несложно, если преодолеть психологический барьер. У Бондаре не было выбора. Сдав, говоря и подельников, он шёл на верную смерть, если бы оказался в колонии. Лишь пребывание в СИЗО под покровительством Гаврилова давало ему шанс. А раз так, отрабатывай. Малейшее неповиновение, и тебя отправят по этапу на смерть. Две первых акции прошли идеально. Госпожа осталась довольна. получать от неё наказание, зная, что в итоге ждёт особое поощрение, было жутко приятно. Третий случай оказался сложнее. Гаврилову самому пришлось испачкать руки, чтобы переломить критическую ситуацию, но он принял нужные меры. Вследствие получил 3 трупа, один из которых и станет чулочным душителем. Гаврилов в этом не сомневался. Он повидал всё изо всякое и знал, что замотанные следаки идут на любые меры, лишь бы получить признание. А тут и париться не надо. Преступник мёртв, убийство раскрыто, жирный плюс и к личному делу обеспечен. Вот только звонок петелиной с вопросом о Бондаре выпадал из общей радужной схемы. Что она нашла? Почему копает? Гаврилову во время разговора с ней так и хотелось ляпнуть: "Тебе мало двух мёртвых кандидатов на роль душителя? Вешай на любого и рапортуй начальству о раскрытии серии громких убийств". Убрав телефон, он запаниковал. Выходит, Бондерик где-то наследил. Завтра у него возьмут образцы для определения ДНК, и тогда крах всему. Разблачение нельзя допустить. Этот Зэк должен исчезнуть. Даже мёртвым он будет представлять угрозу. Провернуть такое дело после его освобождения несложно, но до УДО ещё целая неделя, 7 дней. Так мало и так много. Что же делать? Решать надо срочно. Он позвонит к госпоже, она подскажет. И госпожа дала нужное наставление.